Кудрин вырвал лист из блокнота, быстро написал заявление от имени старика и сунул ему «На корябой подпись Черномор, как-нибудь лишь бы прочесть можно было». Старик, окунув лицо в бумагу, вздыхая, медленно вывел подпись. Кудрин снова взял у него бумагу и написал красным карандашом резолюцию «Выдать за счет кредитов на рационализацию производства». «Ну, вали в бухгалтерию», — сказал он, вставая из-за стола, и, подходя вплотную к старику, получай на руки и работай. Старик взял бумажку, трясущейся рукой потянулся к кудрину. Кудрин, засмеявшись, обнял старика. Чего расчувствовался? Вали, вали, скорее получай, а то я раздумаю. Морщинки у глаз старика сошлись хитрой сеткой. Не раздумаешь, директор, ответил он, не таковский. Ну, прощай, всякого тебе счастья. Старик, заплетаясь ревматическими ногами, заковылял в двери. Кудрин с теплой улыбкой проводил его и, вернувшись к столу, позвонил и приказал вошедшему курьеру распорядиться подать машину. В ожидании он задумался над столкновением, происшедшим утром дома. Сейчас ему казалось, что он был не совсем прав, взяв по отношению к Елене сразу непримиримый, осуждающий тон. Он подумал о ее характере резком и угловатом, о том, что с ней надо говорить совершенно спокойно, тоном дружеского убеждения, а не обвинения. И он решил поговорить с ней так, попытаться выяснить спокойно, что, собственно говоря, заставило ее занять по отношению к мужу такую враждебную позицию. И, подъезжая к дому, обдумывал, как лучше подойти к ней, чтобы не вызвать новой вспышки. Войдя в квартиру, он спросил у встреченной в прихожей вытиравшей полдом работницы. Елена Афанасьна дома. Домработница посмотрела на него шалыми деревенскими глазами, и в этих глазах Кудрин увидел тоже явное неодобрение, отчуждение, которое было во взгляде Елены. Это заставило его улыбнуться и подумать баба за бабу горой. Домработница оттерла руки отрядку и равнодушно ответила Елена Фанасина, уехали, а вам письмо оставили. Кудрим не понял. Давно уехала? Что же она вернулась из райкома и не победов уехала? Домработница ухмыльнулась непонятливости хозяина. Да, она сегодня в райкома не ходила. Как вы утре уехали? Она вещь склала в чемодан. После сел писать и... Кудрин, не дослушав, распахнул дверь и ворвался в столовую. На столе лежал оставленный нарочито на виду конверт. На нем не было никакого адреса и имени. Кудрин рванул его и вытащил письмо. Елена широким и неловким почерком писала, «Федор, я уезжаю. Продолжать дальше жизнь с тобой при отсутствии взаимного уважения и товарищества не нужно. Спасать тебя не намерено, если ты сам не хочешь одуматься. Попадать вместе с тобой в историю было бы глупо, поскольку я предупреждала тебя от ложных шагов. В чужой беде похмелье мне не улыбается. Если хочешь разлагаться... Разлагайся один. Я ушла к Семену. У него мне проще и яснее. Подписи не было. Почерк был такой же, как всегда, ничто не выдавало волнения писавшей. Кудрин ощутил вдруг неприличное неуместное спокойствие. Существовали раз навсегда установленные рецепты для такой сцены. Можно было схватиться за голову, сделать трагическое лицо или скомкать письмо и швырнуть его в угол, или упасть головой на стол и поливать письмо слезами, или, наконец, выругаться. Кудрин с удивлением понял, что ничего этого ему не хочется делать. Ему только очень захотелось есть. Это желание было сильнее всего. Он обернулся к прислуге, искоса жадно наблюдавшей за впечатлениями хозяина. Ее неискушенной деревенской душе казалось, что сейчас должна грянуть гроза, в которой рикошетом и ей может попасть от удара молнии. Но вместо этого она услыхала равнодушное приказание подавать обед. Она не поверила своим ушам, все еще ожидая грозы, и, как бы вызывая ее страшных духов, сказала осторожно, «К ведь Елена Афанасьевна уехавши?» Кудрин аккуратно положил письмо Елены на стол, И с улыбкой, которая ему самому показалась неимоверно глупой, ответил «Что на первое?» «Уха!» — упавшим голосом отозвалась домработница, сраженная прозой. «Ну и давайте уху! А Елена она повешена, обедать не будет!» Домработница презрительно повела плечом и оскорбленно удалилась. Во время обеда, подавая еду и убирая посуду, она смотрела на Кудрина с осуждающим сожалением — словно оскорбленная до глубины души тем, что этот здоровый мужик, вместо того, чтобы броситься за беглянкой и приволочь ее за косу домой, уплетает с аппетитом обед. победов Кудрин ушел в кабинет. Голова домработницы просунулась в дверь. «Ничего не нужно, Федор артемович спросила домработница, и в голосе ее трепетала последняя надежда на чудо. Но также спокойно Кудрин ответил, «Ничего». «Идите гулять!» Домработница вздохнула и ушла рассказать кухарке соседей о невероятном происшествии. Кудрин сидел и пристально, смотрел на узор обоев. «Ушла!» «И к кому?» «К Семену!» а «Впрочем, что же, пара хоть куда!» «Благополучные тупицы!» «Настоящий кирпич, ну пусть кирпич кирпичу дом будет!» Он усмехнулся и машинально, предвинув лист бумаги, взял карандаш. Впервые за долгие годы карандаш зачертил на бумаге не строки, резолюции и тезисов, а неожиданные резкие линии. Сначала это были автоматические движения руки, и линии разбегались по листу неопределенными зигзагами, дугами и углами. Но понемногу разорванные очертания стали стекаться к одному центру, яснеть, становиться выпуклыми, приобретать отчетливую крепкую форму. И вдруг Кудрин, томительно удивившись, увидел, что из-под карандаша выходят черты лица девушки с шамуринской гравюры. Это заинтересовало его. Он отодвинул рисунок, вгляделся в него. Потом опять придвинулся ближе и налег на карандаш. Черты девушки проступили еще яснее. Но как ни старался Кудрин восстановить по памяти выражение ее лица, оно не давалось. Было сходство, но сходство только внешнее, сходство искусной подделки. Внутренняя экспрессия, психологическая подкладка не проступала из-под сухого очерка. Кудрин сердцем разорвал лист и схватил другой, но и на другом после упорной работы получилось тоже обманчивое, не проникавшее в глубину сходства. Он закрыл глаза с мучительным напряжением, пытаясь вспомнить ту одну мельчайшую, неуловимую, незначительную черточку, которая должна была сразу наполнить кровью мертвый скелет рисунка, но вспомнить не удавалось. Он думал об этой ускользающей черточке, а рука машинально, независимо от мысли, продолжала чертить, И когда с нежданным озлоблением, отбросив надежду на удачу, он взглянул на рисунок, он привстал от изумления. Карандаш самовольно зачертил лицо девушки резкими штрихами, сузил глаза, рассыпал вокруг них сеть мелких морщинок, вылепил растрепанные вихры, из бумаги, улыбаясь, сочувственной хитрецой, смотрела на кудрина уже не неизвестная девушка, а старый король самоотверженный и смешной для других изобретателей. Сходство поразило Кудрина. Если ему никак не давалось внутреннее душевное выражение девушки, то такое же выражение старика, упрямая и фанатическая вера маньяка своей идеи, с резкой силой проступала из-под перекрёстия карандашных линий, и Кудрин почти испугался необычайного эффекта. Он отбросил карандаш, вскочил и сжал руками виски. «Что за черт? С ума я схожу, что ли, вслух», — сказал он. И тут же ощутил, как вошла в него и разлилась по телу баюкающая усталость. И, улыбнувшись ей, обещавший избавление от ненужных и терзающих мыслей, он лег на таманку и закурил. И едва успел сделать две затяжки, Папироса выпала из ослабевшей руки, и веки сомкнулись сном. Вернувшаяся домработница любопытно заглянула в щель двери, опять в полном недоумении покачала головой и осторожно прикрыла дверь. Опустевшая с уходом Елены квартира опротивила Кудрину. Приехав на следующий день после разрыва к обеду домой, Кудрин ощутил особенно колючей и томительно пустоту комнат. Как всегда бывает, когда в доме умирает или уходит из него давний и привычный человек, комнаты стали неожиданно большими, неуютными, раздражающими гулками. Обедая в маленькой столовой, Кудрин чувствовал, будто его посадили за стол в огромном пустом зале, где холодно, смутно. Если обронишь шепотом слово, оно грянет из всех углов, отраженное и размноженное тяжелым эхом. Это ощущение лишило его аппетита, он с трудом проглотил суп и отказался от второго. Ушел в кабинет, лег на тахту, развернул газету, но читать не смог. Ухо напряженно ловило квартирные шорохи. Они казались таинственными и пугающими. И все чудилось, что вот сейчас откроется дверь, и войдет незнакомый и ненужный, но несущий неизбежное несчастье человек. И когда действительно зашевелилась, поворачиваясь дверная ручка, Кудрин нервно привскочил с дивана с неприятной щекоткой в корнях волос на затылке, но, увидев входящую домработницу, вспылил и на нее, и на себя. — Что вы шляетесь, не постучав? — злобно спросил он. Домработница стоически скрестила руки на животе и смотрела на хозяина с жалостной иронией. «Так я думала, вы не спите, а мне спросить, что на завтра готовить? Мне откуда же знать без хозяйки?» — заговорила она мямлящим ватным голосом, в котором было бабье жестокое презрение к существу враждебного пола, попавшему в трудное положение. «Что готовить?» — Кудрина пешут. Он мог справиться с любым затруднением, но перед кулинарией растерялся, как дикарь перед граммофоном. И, глупо улыбнувшись, ответил, «Что-нибудь, ну я не знаю. Ну тоже, что сегодня, черт побери, и оставьте меня в покое». Дом работницы ехидно улыбнулась и пошевелила животом. «Где же это видно? Сегодня суп и голубцы, и завтра суп и голубцы. Что ж, цельный год одно и то же готовить — хорошее дело». Кудрин рассвирепел. «Ничего не надо готовить, ни черта, понимаете? Вот!» Он раскрыл бумажник и бросил домработнице два червонца. «Берите и кормитесь сами, я дома обедать не буду. Себе делайте, что хотите, поняли? И оставьте меня, ну!» Домработница повернулась и шваркнула дверью. Из столовой донеслось ее удаляющееся ворчание. Кудрин скомкал недочитанную газету, сунул ее в карман, оделся и вышел из дому. В последующие дни он совсем забросил дом. Он приезжал только ночевать и все время с утра до ночи проводил трести и на бесчисленных заседаниях. Его хватило яростная, нервная жажда работы. Он набросился на трестовские дела с такой энергией и таким темпом, что сотрудники управления делами и заведующие отделами только тяжко вздыхали от гонки и шепотом перебрасывались между собой догадками о причинах его делового иступления. Каждое замедление, каждая невязка вызывали у Кудрина неистовую злость, и приступ этой злости испытали на себе все работники треста от пом директора до швейцара. Как всегда, каждый день Кудрин встречался у себя в кабинете с Половцевым, но беседы между ними прекратились. Кудрин не мог отдать себе ясного отчета, за что он внезапно почти возненавидел Половцева. Неосознанное чувство нашептывало ему, что происшедшее в доме ломка имеет косвенное отношение к разговорам с Половцевым, но в то же время он понимал ясно, что профессор Нина йоту не повинен в ходе событий. А Половцев, также чувствуя явную враждебность директора, не делал никаких попыток к объяснению, И только крепче замыкался в панцирь сухой, но безупречной деловитости, и Кудрин, невольно подчиняясь веянию пронзительного холодка этой деловитости, принял по отношению к Половцеву такой же деловой и суховатый тон, воздвигавший между ними незримую, но непроницаемую стену. И чем больше нажимал и усиливал темп работы Кудрин, тем точнее и суше становился Половцев. Свою прорвавшуюся энергию Кудрин не ограничил пределами узкослужебной работы. Вспомнив свой визит в клуб, он обрушился на его правление, разогнал и разворошил его, и, сконструировав новое, проводил свободные часы в клубе, инструктируя и направляя работу. Он задумал провести циклы научных и литературных докладов. Сам ездил к профессорам и писателям, упрашивал выступать, указывая на важность этого большого начинания. В то же время он сам захотел прочесть в коллективе доклад на тему, связанную с ролью искусства в советской общественности. После нескольких дней раздумья он остановился на теме «Изобразительное искусство как отражение классовой культуры». Проработав два вечера над разработкой темы, он заявил от Секру о своем намерении. От Секр поглядел на него с некоторым недоумением, что тема какая-то. «Такая непартийная», — сказал он меланхолично. Кудрин удивился. «То есть как непартийная? Почему? В общественной жизни нет ни одной темы, которая могла бы быть непартийной. Особенно тема, связанная с вопросами культуры». Вот Секар почесал нос и также меланхолично промолвил. «Оно так, да боюсь, что ребят скучать будут. Больно что-то отвлеченно». Но Кудрин стоял на своем и был неприятно поражен, когда во время доклада внимательно наблюдалось за залом, убедился в правоте от секра. Первые 10 минут его слушали несколько недоуменно, зато внимательно. Затем внимание стало медленно, но неуклонно рассеиваться. Послышался сначала легкий шепот, потом разговор в полголоса, кое-где рты стало сводить зевками, и на второй половине доклада из середины и задних рядов стали вставать и выходить, сначала пробираясь на цыпочках, а после не сгибаясь, откровенно стуча каблуками. Но самым показательным симптомом было почти полное отсутствие записок, ясно определившее незаинтересованность и равнодушие аудитории. За весь доклад Кудрин получил три записки от полутораста в среднем слушателей. Две пустяшные и несерьезные доказывали, что зал не был глубоко затронут докладом. В одной спрашивалось, Кто нарисовал картину, где Иван Грозный убивает сына, и почему эту картину изрезали? В другой. Почему в картинных музеях много картин, где изображаются боги, и почему этих картин не снимут, а оставляют их в то время, как они есть религиозная пропаганда? Третья была серьезной. Ее подал угрюмый худенький комсомолец Заячий Губой, сидевший с края второго ряда стульев. Он спрашивал, по мнению докладчика, мы не должны агулом отбросить все искусство буржуазии, но должны принять из него все ценное, переварить и на основе накопленных буржуазией культурных сокровищ создать свою культуру искусства. Так вот, пусть докладчик ответит, есть ли какие-нибудь отличительные признаки, по которым можно точно определить, что из этого наследства буржуазного искусства приемлемо для нас? И что неприемлемо, есть ли какой-нибудь полный и ясный критерий для такого разграничения? Кудрин с возрастающей неловкостью перечел записку, она ставила его в тупик. Он тщетно пытался вспомнить какую-нибудь формулу, которая исчерпывающе разъясняла бы вопрос, и не мог. И в этот момент вся затея с докладом показалась ему преждевременной, наивной, донкихотской И он с расстравляющей горечью понял, что собираясь получать других проблемам развития пролетарского искусства, сам он настолько оторвался от этих проблем, стал чуштым, что ему необходимо много и долго учиться, вместо того, чтобы выступать с легкомысленной болтовней. И на записку комсомольца он ответил запутанно и неясно, что точного критерия нет, что его, пожалуй, невозможно установить, ибо трудно найти безошибочные классифицирующие признаки, а потому главную роль в оценке пригодности буржуазного наследства должно играть здоровое, классовое, пролетарское чутье и интуиция. И для всякого марксистски мыслящего человека понятно, что враждебно пролетарской революции и что может быть использовано ею. По косой вздернувший вздернувшей зайчью губу комсомольца, Кудрин понял, что ответ — не удовлетворил. От недоверчивой, хмурой усмешки юноши ему стало стыдно и нехорошо. Прений по докладу не было. Желающих высказаться не нашлось, и Кудрин, обрадовавшись этому, быстро уехал. Когда он вошел в квартиру в диковато хмурый, досадующей на себя и свое незнание, домработница, вешая его пальто, пробормотала. «Нет вас и нет, а тут телефон бесперечь трескотит, все ноги оттопло бегающие к нему». «Все вас спрашивают. Кто?» «А откуда ж мне знать? Какой-то голос такой малохольный, чуть слыхать?» Кудрин расхохотался и прошел в кабинет. Не успел положить портфель, как телефон снова задребезжал тонко и просительно. Кудрин снял трубку с рычажка. В ответ на его Алло в трубке заверещало, запищало, захрюкало неразборчиво и жалобно. Булькали отдельные слабые звуки и сложить из них слова было невозможно. «Не слышу! Кто говорит?» «Говорите громче!» — крикнул Кудрин, вслушиваясь. Звуки стали ясней, и Кудрин начал разбирать. «Товарищ Хр-Хрищ Кудрин! кек -хр, Я до тебя! На силу Хр! Ты звонил! Кек! Это я! Хр! Королев! Заводов!» Кудрин не узнал искалеченного голоса и лишь по фамилии вспомнил старого чудака-изобретателя — «А, Черномор!» — отозвался он. «Здравствуй!» «Что, вспомнил?» «Здравствуй, директор!» — ответила трубка ровнее. «Я тебе с обеда названиваю. Завтра на заводе мешалку мою пробую. ты приезжай обязательно. Ты вроде крестного приходишься. На зубов дал младенчику. ты без тебя пускать не хочу. Надо, чтобы ты поглядел». «Ага!» — отозвался Кудрин. «Уже сварганил, старина? Приеду, приеду. Обязательно!» В котором часу. После обеда. Часу в шестом-седьмом, когда ке хр повальгот ней Снова стала давиться трубка. Обязатель хрно. Ладно, приеду, сказал кудрину усмехаясь и представляя себе взволнованные морщинки на высохшем личике Королева. Положив трубку, он, продолжая улыбаться, открыл ящик стола, и, порывшись в бумагах, вытащил лист, на котором вечер ухода Елены нечаянно для себя набросал голову старика. Свет настольной лампы пролился на перекрестье свободных и крепких карандашных штрихов. Кудрин откинулся назад и машинально, восстановляя полузабытую привычку художника, поднёс глазу сжатый кулак. В крошечную щель, образованную согнутым указательным пальцем и ладонью, Он взглянул на рисунок и сам удивился его крепкой, лепкие силе. Он спрятал рисунок в стол, прошелся по комнате, наполненной радостным волнением, засвистал и, круто остановившись, сказал громко и весело Федор, есть еще порох в пороховнице! И, засмеявшись, снова заходил из угла в угол. Потом подошел к столу, взял листок почтовой бумаги, сел в кресло, протянул руку к лежавшему на столе вечному перу, И после короткого раздумья застрочил. И, списав обе стороны листка, он отложил перо и, неторопливо, словно еще раз, обдумывая каждое написанное уже слово, перечитал письмо. Дорогой мэтр, ваше неожиданное послание было для меня странной и нечаянной радостью. Словно на мгновение распахнулась маленькая дверь в полузабытый, но милый мир. Так бывает, когда вспоминаешь самые счастливые часы детства. Но я хочу огорчить вас. Вы писали мне в полной уверенности, что я отражаю в своих полотнах жизнь нашей, как вы говорите, преображенной страны. Страна действительно преобразилась. Вы почувствовали это симпатией, рожденной в сердце старого вольнодумца, и почувствовали правильно. Страна стала другой, она выросла, она стала на свои ноги, она живет. Но вместе с страной преобразился и я. С момента отъезда на родину я не брал в руки кисти и карандаша, но часто брал винтовку, а теперь счеты и грозбухи. Вы изумитесь, вы скажете, как можно было уйти от искусства, но, дорогой мэтр, есть эпохи, когда оружейные приемы и бухгалтерские вычисления являются самым высоким и благородным искусством, потому что они служат освобожденному труду. И я, выполняя свой долг, служил революции тем искусством, которого она требовала и требует. Но ваше письмо пришло ко мне в странную минуту. В минуту, когда незначительный случай пробудил во мне прошлое, я почувствовал томление и тоску по покинутым кистям. И сейчас может настать момент, когда революция потребует от меня искусства кисти. Но я не уверен в себе. Я сегодня обнаружил, что я не задумывался ни разу серьезно над вопросом, как должно служить революции кистью. И я боюсь, что годы ушли, что долгий отрыв от живописи не прошел даром, что я буду не способен выполнить то, к чему меня начинает властно тянуть вновь. Я был бы вам очень благодарен, дорогой мэтр, за дружеский совет учителя». Кудрин подписался и, быстро боясь раздумать, запечатал письмо в конверт и написал адрес. Встал и прошелся по комнате. Запечатанное письмо распласталось на красном сукне стола волнующим и тревожным пятном. Кудрин снова подошел к столу, взял письмо и, слегка смяв конверт пальцами, сделал зыбкий и нерешительный жест, словно пытаясь разорвать. Но опустил руку и, открыв дверь в столовую, позвал домработницу. — Феня, возьмите письмо и сейчас же опустите в ящик, не забудьте. Очень спешно. Домработница вышла. Кудрин постоял минуту. Хлопнула дверь, он рванулся в переднюю, остановился, сел на диван и слабее почувствовал на лбу крупный пот. Машинально вынул платок и старательно вытер мокрую, похолодевшую кожу.